Глава двадцать третья. Папоротниковый овраг. 30 октября. 02.00. Скалопендра буквально проломилась сквозь самодельный частокол Во все стороны полетели щепки. Студенты с криками и воплями бросились кто куда. У многоножек очень острое обоняние. Коварному нападению, гадину, наверняка подвиг унюханный человечий запах. Сороконожка поначалу обмешурилась, приняла за добычу обычный лист, служивший постелью, и глубоко вонзила в него клыки, все едва успели рассыпаться по сторонам. С поразительной прытью она обвелась вокруг листа и прямо-таки брызгала ядом, который галлонами извергался из ее клыков и наполнял воздух отвратительной вонью. Обе передние ноги гигантской сороконожки, по-научному Нога челюсти заканчиваются острым когтем-клыком, в них находится яд, ими она первым делом и жалит добычу. Хотя вообще-то в этого создания выделяющими яд железами и похожими когтями-клыками снабжены все пары ног до единой, так что ужалить она может хоть хвостом, хоть брюхом. В общем, захватившая лиственную постель сколопендра буквально сочилась ядом. В момент нападения Амар сидел на крыше укрытия, и когда сороконожка сокрушила хлипкую постройку, он свалился аккурат в середину кольца, образованного ее ощетинившимся острыми когтями телом. Студент прижался животом к земле и попробовал спрятать голову. Кааран, кое-что понимавшая в анатомии многоножек, громко крикнула «Следи за ее ногами в каждой ядовитый шип». Синх перекатился на спину и пополз, отталкиваясь каблуками. Ноги твари так и плясали вокруг со всех сторон, едва не доставая до него брызгающими ядом, острыми когтями-наконечниками. «Сейчас точно проткнет. Амор!» — завопил Питер. Он подскочил к сороконожке с мачете и принялся наотмашь рубить ее в надежде, что она отодвинется от Синха, но острейший стальной клинок, Впервые оказался неудел, от панцирных колец он только бессильно отскакивал. Под крики Амора и беспорядочное метание пересекающихся лучей света от налобных фонариков, все остальные тоже набросились на скрутившуюся бубликом гадину со своими мачете и принялись неистово рубить, пытаясь отвлечь ее от Амора и дать ему возможность спастись. Членистоногая неожиданно бросила лист, и принялось водить башкой туда-сюда, открывая-закрывая передние нога челюсти, готовые в любой момент схватить следующую добычу. Зрение у него было так себе, а вот нетерпеливо мотающиеся по сторонам усики антенны запросто засекали даже малейший запах. Один из толстенных усиков задел Карен за плечо, да так что девушка кубарем отлетела к порушенному частоколу. Скалопендра проворно крутанулась на месте, нацелив на нее башку. Едва только тварь повернулась к Кинг, лежащий на спине Амор немедля откатился вбок. Суматошно вскочив, он поднял гарпун. «Эй!» Поскольку крик не дал никакого эффекта, Синг попросту запрыгнул в Скалопедре на спину. Он зашатался на выпуклом панцире, но кое-как удержался — хотя ненадежная опора у него под ногами жутко вихлялась во все стороны. Выровнявшись, студент занес гарпун. «Но куда его тут стыкать? «Селься в сердце!» — выкрикнул Карен. Где у скалопендры сердце, Амор не имел ни малейшего представления. Под его ногами был лишь длинный, извивающиеся ряд бронированных сегментов. «Куда?» — вопросил уже в полном отчаянии. «В четвертый сегмент». Амор быстро отсчитал четвертый сегмент от головы и занес гарпун, но вдруг замешкался. Да чего это, Скалопендра, великолепно, просто глаз не отвести. Но в этот момент чудовище резко выгнуло спину, и Синг, очнувшись, обеими руками резко воткнул гарпун куда-то себе под ноги, словно лед колол ломом. Воткнуть-то воткнул, только вот сам не удержался на ногах, и кубарем полетел вниз, крепко приложившись о землю. Гарпун остался торчать в спине твари, та опять резко выгнулась, завихляла всеми своими сегментами и закрутилась в тугой клубок. Многощелюсть резко захлопнулись, и острый зуб одной из них чиркнул Амара поперек груди, разорвав его рубашку и обильно расив молодого человека вонючим ядом. Сингх, скорчился на земле, подвывая от боли. грудь его словно жгло огнем, а скалопендра тем временем словно с цепи сорвалась, яростно мотая во все стороны застрявшим гарпуном. Рикс Карен подбежали к месту боя и оттащили Амара подальше. тварь яростно шипя все сгибалась и разгибалась. гарпун по-прежнему торчал у нее в спине. все наверх! выкрикнула Кинг. Сороконожки не умеют лазать по деревьям. Лагерь они разбили у самого подножия дерева, а дерево это густо поросло мхом. Все с разбегу стали запрыгивать на мох и полезли наверх, быстро перебирая руками и ногами. Поскольку сила тяготения в микромире не столь велика, лезли уменьшенные люди быстро и без особых усилий. Амар попытался было последовать за всеми, но на все его тело, Волной обрушилась нестерпимая боль, и пальцем не пошевелить. Питер кое-как подсадил его, ухватив подмышки, и, стараясь не хвататься за рану у него на груди, кое-как они долезли до какого-то глубокого дупла в паре футов над землей и свалились внутрь, после чего забрались поглубже в мох. А потом осторожно выглянули наружу. Скалопедра, виляя всем телом, ползла из обломков форта прочь. Над ней по-прежнему раскачивался торчащий гарпун. Было хорошо слышно, как она злобно пищит. Но далеко она не уползла. Вскоре тварь замерла, и ее сиплое дыхание прервалось. Удар Амара казался смертельным, а состряпанный рейком Курара опять оправдал все затраченные на него усилия. Все сбились в кучу в тесном в заросшем мхом дупле, в паре футов над землей. Сюда уж точно никакая скалопендра не сунется. Налобные фонари студенты выключили. Амор, судя по всему, пребывал в забытии. Питер и Карен заботливо придерживали ему голову, пытались ему что-то говорить, успокаивали его. У Синха был шок. Он обильно потел, хотя температура у него, похоже, резко упала. Кожа была холодной и липкой его завернули в серебристое термоодеяло из рюкзака. Пострадавшего внимательно осмотрели в свете фонарика. Взмах острого клыка сороконожки вскрыл кожу и мышцы на груди до самой кости. И Амор наверняка потерял немало крови, да еще и получил изрядную дозу яда. Вон вся грудь им заляпана. Совершенно неясно, сколько этого яда успело попасть в кровь и какими могут быть последствия. Синг в бреду Лишь слепо отбивался от своих товарищей. Дыхание его участилось и стало поверхностным. «Жжет!» — простонал он. «Амар, послушай меня. Ты получил серьезное отравление», — втолковал ему Питер. «Надо срочно уходить. Сейчас тебе нужен полный покой». «Нет». Раненый стал вырываться с такой силой, что на помощь Дженсену пришлось прийти всем остальным. «Вон оно, ползет!» — стонал Сингх. «Сейчас будет здесь. Да кто? Мы все умрем!» — выкрикнул Амор и опять стал вырываться. Все крепко держали его, пытаясь успокоить. Питер знал, что яд многоножек пока не особо изучен наукой. Ни сыворотки, ни какого-то другого противоядия от таких укусов просто не существует. Дженсен опасался, что токсин может вызвать остановку дыхания. Рядом симптомов отравления ядом сороконожки очень походило на бешенство. Амор испытывал приступы гиперрестезии, повышенной болевой чувствительности, а все окружающее воспринимал тоже чрезмерно чутко. Все звуки казались ему слишком громкими, он болезненно съеживался даже при малейшем прикосновении кожи и все время пытался сорвать с себя одеяло, повторяя «Жжет, ой как жжет!» Питер ненадолго включил фонарик, чтобы еще раз осмотреть Синха. «Выключи!» — тут же завопил тот, отмахиваясь обеими руками. Так, еще и светобоязнь. Глаза наполнены слезами, стекающими по лицу, хотя он не плачет. Но хуже всего — это навязчивая убежденность в том, что он обречен. Вбил себе в голову, что в любой момент произойдет нечто ужасное. Только и стонет. «Надо уходить! Вон оно!» Сейчас будет здесь, но так и не говорит, что это за оно. «Бежим!» — опять выкрикнул Амор и сделал попытку выбраться из дупла и выпрыгнуть вниз. Дженсен и все остальные терпеливо боролись с ним, держа его за руки и за ноги. Не хватало еще, чтобы он и впрямь спрыгнул с дерева в ночь. Амор Синг долго еще вырывался несвязно бормотал, но ближе к утру немного поутих. Состояние его вроде как стабилизировалось. Или, наверное, он просто вымотался, устал. Питер счел это добрым знаком. Надо надеяться, что он все-таки выкарабкается. — Я сейчас умру, — прошептал Амор. — Умрешь, но только не сейчас, когда-нибудь потом, — отозвался Дженсен. Я потерял веру. Когда я был маленьким, то верил реинкарнацию. А теперь знаю, что никакой жизни после смерти не существует. Это яд тебе, — говорит Амар. — Я стольким в своей жизни причинил зло, стольких обидел, теперь уже никак не исправишь». «Да ладно тебе, Амар. Никому ты зла не причинил». Питер очень надеялся, что голос у него звучит достаточно убедительно. Все это происходило в полной темноте, поскольку включать фонарики они так и не осмеливались. Эрика, мол, жутко боялась темноты еще с детства, и под бессвязное бормотание синха страх этот навалился на нее с новой силой. Страдания Амора терзали Эрику куда сильнее, чем всех остальных. Она крепилась, скрепилась, но потом все-таки расплакалась и никак не могла прекратить. «Кто-нибудь заткнет эту бабу в конце концов?» — звизнул Денимина. «Мало того, что Амор спятил». «Так теперь еще и такое слушать прикажете. Эти сопли действуют мне на нервы». И он тут же принялся ожесточенно скрести обеими руками физиономию, пощипывать себя за нос, то и дело залезая в него пальцами. Питер обратил внимание, что Дэнни тоже далеко не в порядке, но неотложного внимания требовала в первую очередь Эрика. Обняв рыдающую девушку за плечи, Дженсен погладил ее по волосам. Они вроде как любовники». Но любовь тут сейчас ни при чем. Это вопрос выживания. Нужно просто не дать всем этим людям пропасть не за грош. мол затянул молитву по-немецки. «Фатер Унзер им Химмель» — обращается к Богу, когда наука обломалась, — фыркнул Мина. «Да много ли ты знаешь о Боге?» — бросил ему Хатер. «Ровно сколько и тырик. Остальные пробовали спать». Мох был теплым и пушистым, а жуткая схватка со скалопендрой отобрала у студентов последние силы. Заснуть все побаивались, но постепенно сон все-таки взял их одного за другим в свои мягкие руки».